На протяжении всех этих лет епископу Ювеналию неустанно помогала супруга императора Второго Евдокии, о чем было сказано выше. Вклад Евдокии в развитие святых мест был настолько большим, что жители Палестины прозвали ее Второй Еленой. Императрица посещала Иерусалим неоднократно, жертвовала большие суммы денег и занималась благотворительностью. В 444 году она прибыла в Иерусалим чтобы уже остаться в нем навсегда. Эта женщина основала множество храмов и украсила уже существовавшие. В Иерусалиме, колыбели христианства, она построила резиденцию иерусалимскому епископу, гостиницу и большое число благотворительных заведений. Помимо этого, возвела вокруг города давно разрушенные стены и заложила фундамент величественного храма святого Стефана. Евдокия заботилась о внутренней жизни церкви которую к тому времени стала беспокоить восходившая на обломках неэстарианство монофизитская ересь. Дарование в 451 году Иерусалимской Православной Церкви статуса патриархата, помимо личной активности ювеналия, не произошло на пустом месте. Основными причинами достижения Иерусалимом патриаршества являлись следующие факторы. Все возрастающее значение Иерусалимской Церкви в жизни Вселенской Церкви, состоящее в важности занимаемого ею места и активного участия на первых трех Вселенских Соборах. Возведение на святых местах величественных храмов, почти полное, если не считать евреев и самаритян, торжество в Палестине христианства. Стечение со всего мира, главным образом, из центров политической жизни того времени, множество паломников. Появление в Иерусалиме видных личностей и церковных учителей, а также их борьба за окончательное торжество православия. Большой интерес к святым местам византийских императоров. И, наконец, рассвет Иерусалима и упадок Кейсарий. Удивительно, но самые подробные и интересные описания Иерусалима той поры остались не от жителей города, а от пилигримов. Видимо, свежесть ощущений и сильный религиозный экстаз побуждали верующих записать все увиденное в точности на долгую добрую память. Многие из них не оставили своих имен. Так, одно из самых подробных описаний города времен императора Константина оставил анонимный паломник, известный в историографии как путник из Бордо. Этот человек прибыл в Иерусалим, описал его водохранилище, и прочие достопримечательности. Но самое интересное, это то, что он дал первое в истории описание краеугольного камня на Храмовой горе. Записи его относятся к 333 году. На Храмовой горе указаны водосборники и камень, к которому 9 ава приходят на молитву евреи. Этот паломник описал также церковь Гроба Господня в момент ее строительства. Популярным также стало краткое описание Иерусалима неизвестным христианским паломником, который посетил город в 530 году. Через три года, как на византийский присол, стол, взошел даровитый Юстиниан I. Сам город расположен на холме. В центре города находится базилика Константина. При входе в базилику слева находится комната, где хранится хрест Господа нашего. Равно и хранится в ней копье, которым пронзили Господа нашего. Из него сделали крест, который светится в ночи, как солнце в полуденный час. И откуда вы выходите к Голгофе? Там находится большой зал вместе где Господь наш был распят. Вокруг него на самом холме есть ограда из серебра. И там следует обратить внимание на кремниевую глыбу. В ней имеется серебряная дверь, перед которой выставлен крест нашего Господа. Он весь покрыт золотыми украшениями и драгоценными камнями. А над ним открытое небо. Есть там ограда, баграда, украшенная золотом и серебром. И там находится также блюдо, на котором несли голову святого Иоанна Крестителя. Есть там рог, елемь, из которого Давида и Соломона помазали на царство. В этом месте находится и кольцо, которым Соломон запечатывал свои послания. И кольцо это из янтаря. Здесь Адам был создан из праха земного. Здесь авраам хотел принести в жертву собственного сыгна Исаака. На том месте, где Господь наш Иисус Христос был распят. Далее на западе вы входите в церковь Святого Воскресения, где находится гробница нашего Господа, перед которой находится камень вроде кремния. На ней построена круглая церковь. Затем вы идете к огромной базилике на святой горе Сион. Там есть колонна, у которой бичевали Господа нашего Иисуса. Можно увидеть отпечатки рук Его там, где Он держался за колонну. Такие глубокие, будто камень был мягкий, как воск. В этой церкви находится и терновый венец Иисуса. И есть там светильник, при свете которого он получал учеников своих после смерти. Далее вы идете к дому Кайфы, где святой Петр отрекся от Христа. Есть там большая церковь, посвященная святому Петру. Затем вы идете к дому Пилата, где он предал Господа нашего иудеям, после того, как его бичевали. Конец. Амин, благодарение Богу. Из журнала общества палестинских паломников» Лондон, 1897 год. Юстиниан правил с 527 по 565. Непрестанно бунтовавшие палестинские самаритяне и иудеи решили отделиться от империи и провозгласить своим царем некого Юлиана. Центром восставших был Неаполь, современный Наблус, Шхемб. Восстание это не очень сильно задело Иерусалим. Но здесь нужно сказать, что вставшие чувствовали своей спиной поддержку Персии. Дальнейшие войны с Персией, о чем у нас речь впереди, коснулись нашего города очень чувствительно. Управитель Палестины византийский наместник Федор при помощи полководца Иоанна атаковал восставших и захватил Юлиана, уничтожив при этом 20 тысяч самаритян. Христиане Палестины жестоко отомстили обидчикам за причиненное ими зло. Во время возмездий один скифопольский еврей был сожжен заживо. Это происшествие очень огорчило императора, потому что сын сожженного Арсений служил при дворе императора и требовал от него наказания обидчиков. В результате Эстюниан отдал приказ строго наказать палестинских христиан. К этому времени евреи уже почти как сто лет снова жили в Иерусалиме. Напряженность в городе снова возросла. Мозаичная карта времен императора Истиняна, найденная при раскопках византийской церкви в городе Мадабба в Иордании, сохранила план византийского Иерусалима. Точная копия этой карты сейчас находится в Иерусалиме, в еврейском квартале старого города, у раскопок улицы Кардо. По ней, за северными воротами, находилась полукруглая площадь с колонной в центре. Отсюда произошло арабское название ворот Бабалламуд – ворота колонны. Отходившие от нее две упомянутые римские улицы Кардо скрытыми колоннадами по сторонам вели к южной части города. На одну из этих улиц выходили фасады двух главных церквей Иерусалима – церкви Гроба Господня и огромной церкви Святой Марии. Она называлась также Нея Новая построенная Юстинианом в 543 году. Кроме того, на карте обозначены и другие церкви и монастыри, дворец патриарха, форум, башни, ворота. Храмовая площадь изображена в виде пустыря с единственными воротами в восточной ограде, золотые ворота, и церковью в юго-восточном углу. Из этих достопримечательностей церковь Неа поражала своими масштабами. Сейчас ее нет, только массивные куски фундамента и некоторых стен можно еще увидеть в той части еврейского квартала, которая примыкает к городской стене между Храмовой горой и Сионскими воротами. Но если вы, читатель, бывали когда-либо в Стамбуле и заходили там в храм Святой Софии, то представьте себе громадье этого творения. Правда, в церкви Неа купола не было, она представляла собой базилику в три нефа, но общий калибр размеров был сравним с уцелевшей Стамбульской Софией. Теперь представьте себе, что такая громадина стоит относительно небольших размеров в городе. Рассчитано это было на паломников и действительно поражало их воображение. Церковь Гроба Господня была по размерам меньше. На современной реставрации облика византийского города иллюстрация 26, церковь не видна в верхней части снимка под указкой «Церковь Гроба Господня внизу, справа от правой Кордо, а крупная храмовая гора выглядит пустырем в левой части города.